Глава сорок шестая. Марис. День после убийства. В машине стало холодно, плечи и шеи занемели. Он захлопнул компьютер, вышел наружу, сделал несколько приседаний и покрутил в воздухе руками, словно в попытке приподняться над безлюдным берегом Кишезерса. Над паутиной Рижских улиц, над министерствами, банками и безликими офисами запутанными в них секретами. Сырой озерный воздух наполнил легкие и кровь быстрее запульсировала в жилах. Кажется, пришло самое время, чтобы засевшие в паутине пауки не высосали ее до дна. Мария была права. Некоторые концы еще следовало связать воедино, но общая картина выглядела удручающе. Хотя такое определение звучало слишком слабо. Это была мина замедленного действия. Бочка яда — атомная бомба, которую искал Янис. Смертельное оружие одинаково опасное как для тех, на кого оно направлено, так и для того, кто им обладает. Он еще раз прокрутил в голове цепочку событий. Его агентство занимается финансовыми расследованиями. Никому и в голову бы не пришло, что к ней может поступить связанный с Адюльтером заказ. Слежка за ним началась сразу после его первого контакта с Янисом. Ее организаторы, вероятно, на первых порах хотели понять лишь степень его вовлеченности, не более. И сразу сделали упреждающий ход. Предложение вернуться в полицию на новую должность. Такое не могло быть простым совпадением. кто бы там ни был во главе тщательно сплетенной паутины. На малейшее подергивание ниточки он реагировал моментально. И у этого условного паука было достаточно влияния, чтобы воздействовать как минимум на Министерство внутренних дел. Прими он предложение сразу, его дальнейшая работа на Яниса должна была сойти на нет сама собой. И подергивание ниточки прекратилось бы. Отсрочка только насторожила паука, заставила активизироваться. Он поюжился от резкого порыва ветра с озера, вернулся в машину и развернул листок бумаги с рукописной схемой. От кружочка с именем Янис первая стрелочка тянулась к нему. У них были всего три короткие встречи. Последней из них предшествовала диверсия Марии. По логике паука... На встрече я не смог передать или пообещать ему скачанную информацию. Реакция на такую вероятность оказалась мгновенной. В темноте, при сильном дожде, в схожей одежде их вполне могли перепутать, принять одного за другого. А когда разобрались, что если вчерашняя гонка была свидетельством именно этого? Спасло их буквально чудо, и они не могли не знать, что в машине он находится вместе с Сандрой. И тогда он с сомнением покрутил в руках отключенный телефон, убрал его в карман, забрался в машину и завел двигатель. Движение в городе было умеренным. Полчаса спустя он пересек мост через ли и второй раз за сегодняшний день оказался в Юрмале. Курортный сезон закончился месяц назад, и город, несмотря на солнечный день, выглядел пустынным. Работающие в Риге еще не начали возвращаться домой, и машин на улицах было немного. Следить за кем-либо в такой обстановке было практически невозможно. Он остановил машину так, чтобы ее можно было увидеть из окон особняка, и позвонил в домофон. Створки ворот разошлись в стороны, и он въехал во двор. Сандра, не выходя наружу, стояла у приоткрытой двери. На ней был строгий брючный костюм тёмно-серого цвета, из ворота которого выглядывала чёрная блузка. Зеркало в прихожей закрывало тёмная шаль. «Тебе нельзя оставаться здесь», — сказал он, и она встревоженно отступила от него на шаг. «Ты уверен? Полиция уже была здесь. Они говорили с адвокатом, которого ты прислал. Мы всё обсудили». Он уехал несколько минут назад. Ты едва разминулся с ним. «Что-то еще случилось?» «Я знаю. Кто убил твоего мужа?» «Ты, ты...» Она отступила еще на шаг, и в ее глазах мелькнул страх. «Точнее, за что?» — поправился он. «И они придут за тобой. За нами». «Они? Сюда? В мой дом? Но послушай, здесь хорошая сигнализация, здесь... О, мой бог! Возьми самое необходимое». у тебя пять минут на сборы, лучше три». «Я?» Она кинулась куда-то вглубь дома, а он вышел наружу и огляделся. По улице, не останавливаясь, проехала одинокая машина. На газоне среди опавшей листвы паслась стая грачей. От соседних домов не доносилось ни звука. Каждый из них наверняка оснащен видеонаблюдением, нацеленным на собственный забор и подходы к дому, отчего их обитатели чувствуют себя в полной безопасности. Что плохого может произойти в их благополучной юрмале, городе для самых удачливых, богатых и влиятельных? Я готова. В руках у Сандры была небольшая дорожная сумка, на плечах осеннее пальто. Она хотела забраться на пассажирское место впереди, но он указал на заднее сиденье Здесь будет безопасней. Как скажешь. все настолько плохо? Мы вернемся на хутор? Нет, это слишком далеко. Мы не можем отсиживаться в норе, мы?» С момента ее появления в дверях и дома они даже не коснулись друг друга. И ему до безумия захотелось успокоить ее так, как это делают близкие люди, прижать ее груди или хотя бы взять за руку. Но сейчас она невидимая благодаря затемненным стеклам для любого постороннего наблюдателя Сидела позади него, и все, что он мог, это посмотреть на нее в зеркальце заднего вида. Трудно было даже представить, как ей удается держать себя в руках. С момента известия о смерти мужа прошло всего несколько часов. Она не впадала в истерику, не паниковала. Взгляд был сосредоточен, голос ее звучал деловито и сухо. Он запустил двигатель и развернулся в сторону Риги. «Надеюсь, мы найдем убежище ближе». «Ты сказал, что Яниса. Кто они?» «В этом мне надо еще разобраться. Это организация. Могущественная, широкими связями и очень опасная». Кажется, я не пытался что-то найти на них. «Теперь они обрезают все концы. Думаю, вчера это были не угонщики. О боже, но...» «Теперь эта информация у меня». Он сделал левый поворот, проехал по узкой улочке и еще раз повернул налево. «Ты хочешь вернуться ко мне? Мы что-то забыли?» «Нет», — сказал он, — «надеюсь, что нас приютят здесь, тем более, что мы будем не одни». иван притормозил у ворот особняка Петриса, на подъездной дорожке которого стояла машина Лиги.